Глава сороковая. Благодарность. Натали. И какая же услуга вам от меня нужна? заинтригованно уточнила Лаура. Госпожа Марвин, вы не только грандама провинции Артелион, но и министр жилищного хозяйства, начала я издалека. Все верно, кивнула она. Мне очень нужна ваша помощь, чтобы восстановить справедливость в одном деле, заявила я. Внимательно вас слушаю, отозвалась Лаура. Мой невольник Ирнел Вайс показала я на притихшего на стуле телепата. Долгое время принадлежал замечательной госпоже Раисе Линнер. К сожалению, в последние годы она тяжело болела, и шесть месяцев назад отправилась за грань. Леди Раиса понимала, что ее дни сочтены, поэтому заранее позаботилась о своем верном слуге. Год назад она дала ему вольную, но Ирнел не покинул ее, а продолжил ухаживать и заботиться до ее последнего вздоха. В знак благодарности госпожа Линнер упомянула его в своем завещании. Она распорядилась после ее смерти передать ему небольшой домик на берегу Санталийского озера с земельным наделом, а также крупную сумму денег. С этим возникли проблемы, догадалась Лаура. Вы правильно поняли, подтвердила я. К сожалению, сестра госпожи Раисы. Леди Мандана оспорила завещание и убедила судью, что Урнел обманом заставил престарелую госпожу выделить ей такие богатства. Мол, все это время он оставался с больной женщиной чистой скорысти корысти. Судья поверила леди Мандане, и у Ирнелла Вайса отобрали все, что у него было: домик, землю и все деньги, выделенные ему по завещанию. Ему пришлось покинуть родные места, а на днях он принял решение стать моим невольником. Теперь, насколько я понимаю местные законы, «Мне принадлежит все, чем он владеет, и мне бы хотелось восстановить справедливость и забрать у леди Манданы то, что не должно ей принадлежать, а заодно стребовать с нее деньги за моральный ущерб». «Признаться, вы меня удивили», — задумчиво произнесла Лаура. Ирнел Вайс — тот самый телепат, который спас жизнь моему мужу?» Пристально посмотрела она на моего управляющего. Тот вскочил со стула и поклонился. «Да, госпожа». Сердце нервно трепыхнулось в груди только Балаура не стала требовать его себе. После долгой паузы, которая показалась мне вечностью, она спросила Ирнела: «Ты сможешь подтвердить свои показания, что ухаживал за госпожу Линер бескорыстно перед артефактом правды в Королевском суде?» «Да, госпожа Марвин», — уверенно кивнул он. «Что ж, я отправлю твое дело на пересмотр высшую инстанцию. Если ты не лукавишь, то дом на берегу Санталийского озера — и земельный надел будут переданы твоей новой госпоже, леди Наталье Игнатовой. И причитающаяся тебе сумма будет перечислена ей в полном объеме. произнесла Лаура и повернулась ко мне. Насчет дополнительной суммы за моральный ущерб я вас услышала. Леди Мандана перечислит в вашу пользу большой штраф за мошенничество и незаконное обогащение». «Спасибо, госпожа Марвин», – с большим облегчением выдохнула я. «Не стоит благодарности» покачала она головой. «Восстанавливать справедливость в жилищных вопросах — моя прямая обязанность как министра. Можно сказать, это дело пойдет мне плюсом в мой послужной список». Мне очень приятно это слышать. Искренне улыбнулась я. «Итак, возвращаясь к теме рисунка, вашу просьбу я выполню в любом случае. Поэтому давайте сойдёмся на том, что я заплачу вам за картину 30 золотых. Мне не хочется, чтобы она досталась мне бесплатно или задешево. Это сильно занизит ее значимость в глазах моих гостей, родных и знакомых. Я достаточно богата, чтобы позволить себе дорогое произведение искусства. В рамках разумного, конечно же», — добавила она. «Даже спорить не буду. Расплылась я в улыбке. Как вам будет угодно». «Не сомневаюсь, что со временем картины Натали еще сильнее подрастут в цене, так что это в любом случае будет выгодным вложением денег», — заявила Роза, которая искренне за меня обрадовалась все возможно мягко отозвалась лаура и вернулась на свое кресло мы с розой последовали ее примеру как вы понимаете я пришла побеседовать с вами не только насчет рисования очень серьезно произнесла госпожа марвин хотите узнать подробности о покушении на вашего супруга предположила я нет это лишнее заявила она в этом деле и так уже все ясно преступник пойман и во всем признался мне хочется отблагодарить вас натали Мне сказали, что вы переселенка. Программа господдержки таких, как вы, имеет ограниченное по времени рамки. Вы спасли моего любимого мужа, а я хочу в ответ помочь вам. На баланс моего ведомства поступило поместье Ривос. Большое, старинное, перспективное. Я собираюсь вручить его вам, оформить, как вашу собственность. Но тут есть одно условие. Для законной передачи вы должны иметь статус грандамы. Оу... Растерянно выдохнула я и не знаю, что сказать. «Поэтому я с превеликим удовольствием выдвину вашу кандидатуру на это высокое звание», заявила Лаура. «Гранд-дама Натали Игнатова из поместья Ривос», восторженно всплеснула руками Роза.